Глава двадцатая. Прозоров. Дина принесла в мой дом цивилизацию, от которой я столько бежал. Шум, гам, людей. В течение часа наладили интернет, и моя почта с мессенджерами буквально взорвались. Хоть комп в окно выбрасывай. Признаюсь, хотелось. Но я столько дней игнорировал наличие у меня бизнеса и обязательств, что вникнуть пришлось. Разобрал почту, ответил на несколько писем. Привезли продукты. Сандра решила не вмешиваться, и коробки с пакетами разбирала какая-то незнакомая женщина. Она же внезапно достала из кладовки пылесос и взялась за уборку, наполнив дом посторонними звуками и репликами из сериалов, про которые я после мамы и забыл. Вывезли мусор. Участок споры очищали от снега. Приехал курьер с телефонами. Каждый подходил ко мне с кучей вопросов. Всем от меня что-то было нужно. Всем, кроме Сандры. Она от всей этой кутерьмы скрылась у себя в комнате, а я даже попасть к ней не мог. Второй этаж никак не был приспособлен под коляску. Лифт там останавливался, но проем двери не подстроили, и моя коляска там бы не прошла. Увиделись мы с ней только к вечеру, случайно столкнулись на кухне. Точнее, Сандра случайно, а я-то ее караулил. — Мы будем стоять? — спросил я. Я словно терял ее. Она ускользала, растворялась в пространстве. «Больше не была со мной. Мы?» — Сандра удивленно подняла брови. «Твои ноги, твое здоровье важны в первую очередь тебе. Ты должен об этом думать. Стоять, хотеть стоять». Она совершенно отдалялась, и я не знал, что с этим делать. От осознания этого хотелось кричать. «Это тебе», — протянул я коробку. «Новый телефон взамен того, что унесла мама». Она взяла коробку... Покрутила, разглядывая со всех сторон и положила на стол. Он стоит раз в десять дороже прежнего, а может и больше. Считай, премия за выдержку в стрессовой ситуации. Хм, мило! Оставила телефон на столе. Сейчас снова спрячутся в своей комнате, недостижимой для меня. Я направил свою коляску за ней, догнал в холле. Стой! крикнул я. Саня! Сандра, я теряю тебя. Я не знаю, что делать. Помоги мне! Помоги мне тебя удержать! Она остановилась. Со второго этажа равнодушно гудел мощный пылесос. Тетенька продолжала уборку. — Ты не можешь потерять то, чего у тебя нет, — ножом по сердцу. Ее и правда никогда у меня не было. Только любовь, влажные фантазии, дикая ревность. Эти дни, они важны для меня. Важнее всего, что было за последние годы. Возможно, за всю жизнь. И от того, что мы больше не заперты, ничего же не изменилось. Эти люди уйдут. Мы останемся здесь и друг у друга. Коля, я не дал ей договорить. Просто дай себе шанс, пусть не на счастье, просто на жизнь, Сань. Хватит наказывать себя за то, что когда-то не смогла спасти, удержать. Мы просто люди, не все в нашей власти. Но в твоей власти остаться, жить, получить желанный диплом, иногда смеяться, быть может, плакать, никто не застрахован от невзгод. Но жить, Сандра. Дыша полной грудью, не боясь завтрашнего дня, ты давишь на меня. Устремилась к лестнице на второй этаж так быстро, словно убегала от меня. Я сглотнул ком в горле, направил коляску к лифту, поднялся к себе. Разозлился. На себя, на нее, на то, что однолюб херов, и кроме этой льдинки никто не нужен и не мил. Затем подкатил коляску к дверям, ухватился за косяк и, превозмогая себя, встал. Ноги привычно полоснуло болью, но я стоял, словно наказывая сам себя. Тогда не нужен ей был, и сейчас не нужен, даже со всеми своими деньгами и обещаниями. Насильно мил не будешь, давно нужно было понять. Я отпустил одну руку и смог удержать равновесие, а потом в себя поверил излишне и попытался поднять ногу. Потерял равновесие и громко грохнулся, приложившись с затылком о свою же коляску. Ненавижу, вслух сказал я, лежа на полу. И понял вдруг. Пижу, в сам себе вру, нет во мне ненависти. Была и вышла. Сандра все извела на корню. В столько лет я привычно варился в ней, ненавидя больше всего сам себя. А теперь пусто так внутри, глухо. И только от меня зависит, какие зерна я в эту пустоту засею. Я вцепился в косяк, что есть сил. Подтянул свое тело обеими руками кверху. Вставать с пола было куда тяжелее, чем с коляски. Но я упорно тащил себя наверх, обливаясь потом. Упрямые колени норовили подломиться и вновь уронить меня на пол. Но я не сдался. Я встал. Уткнулся лбом в дверной косяк, восстанавливая дыхание. Как будто кросс пробежал. Сосредоточился на том, чтобы поднять ногу. Ту самую, правую. И вдруг она оторвалась от пола, совсем невысоко, даже сантиметра нет, но оторвалась. Я поднял хренову бесполезную ногу, я держал ее, превозмогая свои силы, почти минуту, а затем поставил на пол, подтянул к себе кресло и почти рухнул в него. Хотелось бежать, лететь к Сандре, рассказать ей скорее, но, повинуясь очередному наитию, я подъехал к окну, отдернул штору. Темнело уже. Она стояла за калиткой и смотрела на дом. Уходила налегке, как и мама. Только рюкзак за спиной. Маму я не смог удержать. И ее, мою Сандру, боль и радость всей моей жизни тоже не могу. Захотелось заплакать. Горько, отчаянно, как даже в детстве не позволял себе плакать никогда. А Сандра, она развернулась и пошла прочь от дома. Минут десять я просидел в оцепенении. Что теперь делать? Раскидывать тарелки, мусор, бутылки. Бутылки никуда не делись. Вон они стоят в рядок. Выпить одну, кинуть в стену. А может, открыть окно и целить бутылкой во двор, в снеговика, которого Сандра несколько дней назад слепила? Я скрипнул зубами. Покатил коляску вниз. Тетенька затихла. То ли ушла, то ли просто пылесос вырубила. На столешнице разложены какие-то продукты, овощи. Сандра собиралась готовить ужин, да тот разговор не дал ей закончить. Мне хотелось плакать, хотелось кричать, но я начал чистить картошку. В этом деле я поднаторел. Что ты делаешь? Она снова пришла так тихо, испугала. Острый нож соскользнул и вонзился в подушечку пальца. Закапала дробно кровь. Плевать. Я бы за этот момент, за то, что она вернулась и весь палец бы отдал, и руку, и всего себя. Картошку чищу. овощи чистка же есть. Я не нашел. Сандра все еще была в куртке. Куртка эта никуда не годится. Надеть ее на снеговик и все, все купить новое. Зато так вкусно морозом пахло. И счастьем. Моим счастьем. Куртку она бросила на стул. Захлопала дверцами шкафов, принесла аптечку. Залила палец перекисью, замотала бинт. А я таю, как тот снеговик по марту. «Ты где была?» – осторожно спросил я. «За симкой ходила. Нужно скачать все приложения, восстановиться в банках, долг перевести. Я задержала уже выплату». Я не знал, как она отреагирует. «Так нет уже долго». «Как нет?» – растерялась Сандра. «Так». Мне симку Дина с курьером передала. Я Рыжему позвонил. Все уже давно решил и перевел. Сандра замерла, не зная, как реагировать. Подумала немного. А с зарплатой что делать? Там порядком уже накопилось. Потрать. Я не привыкла тратить. Я же все отдавала все эти годы. Привыкай. Начни с того, что купи себе самую ненужную херню в мире. Я замолчал. отказывая себе вправе на надежду. Ты ты останешься? Она снова подумала и просто ответила. Да, и осталась. А на свою зарплату она купила отвратительнейшего полуголого Купидона в человеческий рост и поставила его в холле.